Клиническое наблюдение шизофреников обнаружило среди них два различных типа — астенический и напряженный, активно-конфликтный. Это же справедливо и в отношении неврозов. Первый тип определяет невроз, который представляет собой неприспособленность, развивающуюся из-за личной слабости. Его можно объяснить, исходя только из индивидуальности. Второму типу, напротив, соответствует индивид, которому было бы нетрудно приспособиться к обстоятельствам, что он в свое время и доказал, однако он не хочет приспосабливаться из некоторых убеждений или же просто не понимает, почему, будучи приспособленным, он не может жить нормально, хотя все окружающие его люди полагают, что это вполне возможно. Невроз этот, вероятно, возникает потому, что больной превосходит средний уровень, однако не в состоянии реализовать это превосходство. Мировоззренческие предпосылки могут быть подвергнуты осознанной или, по большей части, неосознанной критике. Думаю, что Фрейду знаком подобный опыт, иначе вряд ли стали бы возможны его нападки на религию с позиции медицинской психологии как на ядро мировоззренческих предпосылок. Его позиция в свете врачебной практики в некоторых случаях выглядит совершенно последовательной, хотя можно привести совершенно различные мнения о том, как ее следует проявлять. Однако сама религия не просто врачует, но и представляет собой психическую систему исцеления. Об этом свидетельствует не только христианское понятие «врачевание душ», но и Ветхий Завет. Именно два описанных выше типа характеризуют неврозы, и врач, соответственно, оказывается перед одной или другой проблемой. Тем не менее, иным пациентам, а их не так уж и мало, невозможно поставить клинически формулируемый диагноз. Этих людей приводят к врачу душевные конфликты и другие жизненные трудности, и они делятся с ним проблемами, к которым нельзя подступиться без обсуждения принципиальных вопросов. Им зачастую точно известно в противоположность большинству невротиков, что их конфликты связаны с основополагающей проблемой установки и что на эту установку влияют определенные принципы или же общие представления, иначе говоря, некоторые религиозные, этические или философские убеждения. Такие случаи выводят психотерапию далеко за пределы сферы соматической медицины, в те области, которые раньше считались прерогативой священников и философов. Психотерапевт восполняет то, от чего отказались последние, или же то, в чем они лишились доверия публики. Новые возможности психотерапии свидетельствуют еще и о том, насколько церковь, долженствующая заботиться о душах паствы, а также философия, отдалились от жизненной действительности. Пастыри упрекают в том, что все их слова и аргументы известны заранее, а философов, что из их высказываний нельзя извлечь практической пользы. Интересно, что и те, и другие, за крайне редкими исключениями, категорически не приемлют психологию.